Глава пятнадцатая «Микрожизнь, Пукс, МИТЭ, другие, другие, однородность, однородность, кажется, это предел», заключила Межатка после очередной попытки обмена информацией с Пеополи. «Связь, боль, связь, страдания», напомнили Пеополи. «Отключаемся!» Спросил сердобольный Пукс. «Погоди, у меня есть к ним еще один вопрос», остановила Пукса Межатка. «Спроси у них, они могут сделать антивирус? Нечто, что удалит микрожизнь из наших организмов». «Только уточни, чтобы без побочек прошло, а то мне не хочется потом жить с третьей рукой или гребнем на голове», дополнила пожелания Межатки Кубышка. Переговоры Рыжик вел долго и молчаливо. Но по перемигиванию огоньков на лианах можно было догадаться, что диалог идет насыщенный. «Они согласны, только просят, чтобы потом их оставили в покое», объявил он по завершении переговоров. «Без проблем. Но ты их предупреди, что мы из ГССР, и больше их не потревожим. Однако есть козлы из Пакта, которые могут начать их снова эксплуатировать. Отстроят завод, по-новой проведут кабель». «Мы же можем предложить им союз и защиту». Они не понимают таких слов. «Союз», «защита». Они гениальные биотехнологи. Но все, что находится в ней их норы пузырей, для Пеополи огромная загадка. В каком-то смысле их разум находится на уровне ребенка, обиженного ребенка, которого тиранят неизвестные сущности, пришедшие извне. Я могу им объяснить, что есть добро, что есть зло, что существуют друзья». «И сколько это времени займет?» – спросила у рыжика межатка. «Кто его знает? Неделю? Месяц? Пиаполи?» «У нас нет месяца. Сейчас нет. Значит, поступим так. Заберем лекарство от вируса. Они же готовы его нам предоставить?» «Насколько я понял, да. Но я бы поостерегся его сразу применять». «Естественно. Сначала отдадим его на исследование белке». «Это алганианке? Ты ей доверяешь?» Кубышка перебила межатку. «Слушай, нам еще не хватало среди своих начать разборки устраивать. Да и потом, в лаборатории целый штат трудится». «Мне у пиаполи антивирус просить?» Встрял в перепалку Меи Т. «Конечно, и пообещай, мы вернемся, прогоним плохих сущностей, не дадим их в обиду и разъясним все про добро и зло». Переговоры долго не продлились. От одной из виноградных кистей сами по себе отделились две ягоды. «Ми-те», — озвучил падение первой рыжик. Межатка подошла и подобрала плод. «Антивирус тут? Внутри? Надо бы ее надписать и как-то отметить, чтобы не перепутать». Межатка сняла с пояса клинок. «Покс», — прокомментировал падение второй рыжик. «Пиаполе утверждают, что вирус, который подавит действие предыдущего, способен распространиться сам». «От одного зараженного к другому, воздушно-капельным путем». Межатка торопливо убрала клинок. «То есть это крайне заразная штука?» «Да», — подтвердил Пукс. «Но пока он находится под оболочкой, он не опасен». «Интересно, у нас на Синей Птице есть какие-нибудь бронированные контейнеры? Такие, чтобы и пули не прошить?» Проблема маркировки отпала сама собой. Вирус, предназначенный Пуксом, вызвала снести кубышка. Ягоду для меете – дылда. Но как повели бы себя плоды, попав в морскую воду, было неизвестно. Поэтому межатка, пока рыжик отсоединял кабель от ствола пиаполи, смоталась на синюю птицу. Контейнеров нужного размера там не нашлось, поэтому пришлось их изготавливать в фабрикаторе. И межатка постаралась, чтобы они были не только водонепроницаемыми, но и пуленепробиваемыми а еще и запирающимися на кодовый замок. Подъем на орбиту, а также переход на веру прошел без трудностей и осложнений. Но Дэлда и кубышка несли бессменную вахту в отсеке, в котором хранились контейнеры с подарком от Пеополи. Не от того, что подозревали Пугза или Терян в каком-то подвохе, а просто порядка ради. Все-таки они самое настоящее биологическое оружие перевозили действие которого было до сих пор непонятным. Инструкции Пеополе звучали туманно, и Меете не собирались рисковать и относились к ягодам Пандоры с максимальной осторожностью. Меете выдохнули только тогда, когда доставили с эсминца груз на станцию Арктика, которая солидно разрослась с момента их отбытия. Если раньше Арктика была в ГССР отсталым захолустьем, то сейчас только жилых модулей, прекрасных белых куполов, выстроилось квадратом аж целых 16 штук. В них на постоянной основе проживал персонал, задействованный в добыче полезных ископаемых с астероидов, на которые вера оказалась крайне богата. К жилому сектору прилепился хозблок со складами, системой контроля за температурой и атмосферой, станцией очистки воды и производством пищи. Имелся в Арктике и свой здоровенный купол ЦОП, денно и нощно охраняемый четырьмя механизмами в полной боевой выкладке. К нему был пристроен модуль клонирования и центр связи. Но особой гордостью Арктики являлся исследовательский центр. Если раньше лаборатория занимала один неспециализированный жилой модуль, то теперь она разрослась до восьми корпусов с собственным реактором и даже с защищенным толстой броней и защитным полем-полигоном, на котором проводились особо опасные испытания. Егор с Семеновичем на развитие регионов не скупились, стремясь новую колонию сделать максимально автономной и независимой от Виктории. Да и ошибки в развитии СССР они тоже старались учитывать, понимая, что перекос в развитии между центром и провинциями приведет только к социальному недовольству и проблемам в экономике. Особо важный груз, который доставил решительный под конвоем МИИТЭ, на челноке спустили в испытательный исследовательский полигон, похожую на стадион-чашу, которую прикрывал купол защитного поля. Как только челнок приземлился, силовое поле полушарием накрыло весь объект. С особой осторожностью «Мейте» вынесли из грузового отсека два ящика. Для пугзов было начертано на одном, только для Меите, имел пометку второй. «Мейте» были в своей боевой броне, которая, помимо всего прочего, обеспечивала защиту и от проникновения инфекции. Встречающая их белка тоже была в защитном скафандре, а по периметру посадочной площадки расположились автоматические огнеметы, готовые по сигналу выжечь весь объем полигона. И заразу вместе с ней. Решительный отправил краткий доклад на Арктику сразу после выхода из Т-перехода, поэтому исследователи предприняли жесткие карантинные меры. Контейнеры были сразу взяты под охрану двойкой механидов. Стрелка по очереди обняла каждую вернувшуюся из экспедиции МИИТЭ. Если с МИИТЭ эти объятия носили больше формальный характер, то обнимашки со стрелкой были искренними. Белка переживала за подругу. «У нас накоплен большой объем данных, видеофиксация, образцы тканей пиополи и разрушенной техники с производственного комплекса». Доложилась межатка. «Куда это все можно выгрузить?» «Позже. Это все подождет. Нам надо как можно быстрее разобраться с вирусом и понять, спасение это или, наоборот, угроза для вас и пугзов. Мы обладаем ограниченным набором материала для исследования. Почему? Ягоды большие и вируса там должно быть много». «Вируса – да, но нам не только возбудитель нужен, но и подопытные кролики». Если бы у нас были животные СМИ, мы могли бы начать исследования с них. Мы можем слетать или заказать их у терян. Это долго, и неизвестно, будет ли искусственно созданный вирус взаимодействовать с их клетками должным образом. Мы поступим проще. «Я себя зажарить не дам». «Я тоже», — категорично заявила Дылда почти одновременно с Кубышкой. «Да никто и не собирается заражать вас неизвестным вирусом». Немного раздраженно ответила Стрелка. «Мы уже нашли решение. Возьмем у вас образцы тканей и вырастим ваших полных клонов, чуть изменив процедуру работы станции клонирования». «Дублирование тел строжайше запрещено!» Межатки вспомнили «Законы пакта». «Знаю, но мы об этом никому не расскажем», отмахнулась от нее Белка. «А что будет с клонами после испытаний?» вмешалась в разговор Стрелка то же, что и с любыми лабораторными образцами, выполнившими свою функцию. Мы их утилизируем. Это звучит как-то аморально. Засомневалась Стрелка, и МИИТ ее поддержали. Вы зря заморачиваетесь и не понимаете, что в работе ученого главное не средство, а цель. Цель у нас благая? Несомненно, да. Мы должны непременно вылечить миллиарды пугзов и МИИТ. Но мы же можем сами попробовать создать лекарства. «А это?» — кубышка указала на контейнеры. «Оставить на крайний случай. Или вообще сжечь?» Дылда была более категоричной. «Да вы что? С ума посходили!» Белка грудью встала на защиту образцов вируса. «У нас есть такая возможность, а вы сжечь!» «И думать забудьте! Марш в лабораторию!» Рыжику даже в лабораторию идти не пришлось. И моральными аспектами он тоже свой мозг не грузил. Пукс скатился с плеча стрелки, сбросил одно щупальце, похожее на тонкий волос, и протянул его белке. «Вот, берите с рыжика пример». Белка положила щупальце в прозрачный пакетик. Сама процедура изъятия клеток для клонирования была быстрой и безболезненной. МИИТЭ вслед за стрелкой прошли через тройной шлюз, надежно отсекающий полигон от внутренних отсеков лабораторий. Здесь уже подготовили три кровати, на которых и улеглись, сняв броню МИИТЭ. Образцы брала бригада пугзов. Розовые пушистики поднесли к плечам МИИТЭ приборы, похожие на небольшие пистолеты. Щелчок, тихое жужжание и всё. Мейте почувствовали лишь легкую щекотку. Во время этой непродолжительной процедуры Белка успела кратенько ознакомиться с видеоматериалами, которые отсняла экспедиция. «И вы просто так улетели?» – произнесла она, размахивая планшетом, где прокручивалась запись диалога с Пеополи. «Почему просто так?» – ответила Межатка, поднимаясь с кушетки. «Нам нужен был антивирус. Мы его привезли». С точки зрения МИИТЭ вылазка прошла успешно. Требовалось лекарство от поразившего ее расу вируса. Пожалуйста. Доставлено. «Да вы! Да у вас! Ты-то куда смотрела?» Белка накинулась на молчаливо стоявшую в лаборатории стрелку. «А я чего?» «Я ничего. Меня с собой не брали». «Не брали!» Передразнила подругу Белка. «Вы что, не поняли, что у вас в руках оказалось нечто крайне важное?» «Оказалось, мы это погрузили и перевезли. Приказ выполнен», — четко и по-военному отрапортовала Дылда. «Приказ! Вам голова дана на то, чтобы вы ее думали, а не только приказы исполняли. Эх, где-то мы, создавая вас, промахнулись!» «Создавая?» Митэ был неприятен тот факт, что они оказались не продуктом естественной эволюции, а искусственно созданными существами, поэтому в голосе кубышки прозвучали угрожающие нотки. «Ты бы фразы пробовала подбирать, прежде чем их проговаривать», — посоветовала Стрелка. «Мне тоже неприятно, что ты постоянно тыкаешь нас носом в то, что вы нас в пробирке вывели». «Не в пробирке Суть от этого не меняется!» «Меня мама с папой родили». «И точка». Стрелка, сама того не желая, надавила на больную мозоль МИИТЭ, которым естественное воспроизводство вида было недоступно по причине отсутствия мужчин. Заметив, как перекосились их лица, Стрелка добавила, «Так, девочки, хватит. У нас тут проблемы вселенского масштаба, а мы с клоками занимаемся». «Именно! Вы стояли на пороге величайшего открытия!» Я уже не говорю о том, что надо было всеми правдами и неправдами привлечь пиополи на нашу сторону, договориться о том, чтобы мы на их планете открыли представительство, а то и полноценную колонию. Вы представляете себе, какими удивительными способностями они обладают? Они просто ощупали вас и сделали микроорганизмы, способные жить и размножаться в ваших телах. В дурных руках они станут абсолютным оружием, от которого не спастись. Но и это еще не все. вы были на пороге раскрытия тайны, кто и зачем вообще это устроил. Итак ясно, что это лилетаии ответила на лекцию Бки дылда. Бездоказательное заявление парировала белка. Я удивляюсь, как вас вообще в полиции держали. Подбирай слова, напомнила ей стрелка. А лучше, конкретно предлагай что надо сделать Белка зашагала от стены к стене на ходу придумывая план надо у пиополе основать поселение «Нет, целый исследовательский центр Ты же понимаешь что их планета это территория генерального пакта и если нас там застукают Вы пиополе уже сообщили что вы представители галактического союза социалистических республик Так что считайте нас уже застукали лилетаии или кто-то другой, Кто контактирует с Пеополи, выпытает эту информацию без проблем. Но станцию нам надо строить максимально скрытую, закамуфлированную, подводную, где-нибудь глубоко в пещерах. «Я там был! Я все видел! Я помогу!» Пукс перебрался на плечо белки «Предатель!» — шутливо прокомментировала его выходку стрелка. «Но вы с планами сильно не разгоняйтесь!» Изучению Пеополи и строительство новой колонии потребуют серьезных вложений. Надо сначала их на заседании ревсовета утвердить. Да и затея очень рисковая, боюсь, Егор будет против». На Викторию решили лететь на решительном немедленно. Белка убедила Меете, что с клонированием и заражением полученных тел ее коллеги справятся и без неё. «Вот черт! Всем по боевым постам! Тревога!» Завопила стрелка сразу после выхода в нормальное пространство. Экран радара показывал, что в системе развернулось сражение. Две флотилии обменивались лазерными импульсами и ракетными ударами. Насколько стрелка успела понять из хаоса маркеров, одна флотилия защищала, а другая пыталась взять штурмом добывающие комплексы в поясе астероидов. «Выдохните и не стреляйте!» поспешила ее перебить белка это семенович маневры проводит стрелка снова окинула взглядом радары но откуда у него еще один линкор а, -а, а достроил и линкор и еще один эсминец и количество фрегатов довел до шести короче вы бы видели как они с егором за каждый куп ресурсов голоса драли рассмеялась белка но флот у нас теперь ого го Стрелка ее радости не разделяла. Конечно, прибавка у первого флота в мощи была солидная. Целый линкор, не считая мелочи. Но это смотря с чем сравнивать. Если с флотом сапруков то что есть линкор, что его нет, разница невелика. В прямом столкновении флот на 10 секунд дольше проживет, и все. «Как Семенович славу заполучил?» «Славу?» – переспросила стрелка. Он что-то долго говорил о традициях русского флота и о том, что его героические страницы надо знать. «Но мне-то это зачем? Я же алганианка!» Беспечно хохотнула Белка. «Курс прокладывайте подальше от учений». Гриша решил использовать имитаторы настоящих торпед ракет. Да он рехнулся. «Успокойся, я же говорю, что это только имитаторы. Без боевой части. Ударит в поле, но не взорвется». Филимонович насчет этой идеи тоже долго ругался. Они еще и лазерами палят на сниженной мощности. «Короче, кто-то в детстве в солдатики не наигрался», — покачала головой стрелка. «Зря ты так. У нас аналитику провели. Подготовка экипажей первого флота только с вашего отлета улучшилась по ряду показателей почти на 5%. Семенович нужное дело делает. Скоро наши флотские поголовно станут асами». Стрелка подумала о том, что ей бы тоже неплохо поучаствовать в военных игрищах, чтобы подготовку подтянуть. Однако следующие события показали ей, что повышать свой пилотажный уровень будет некогда. Особое настроение неприходящей суеты и дурдома в ЦОП создавали маленькие закосики, встретившие гостей прямо возле выхода из шлюза. «Зеленые! Смотрите, они зеленые!» Прозвенела толпа сияющих рубинов высотой сантиметров 30 от пола. «Тетя, а что вы ели?» – осмелился спросить у дылды один из них, выйдя из общей толпы. «В смысле?» «Ну, почему вы зеленая? Дядя Егор нам запрещает есть много хрома, хотя он очень сладкий. Говорит, что мы позеленеем. Вы тоже слишком много хрома съели?»